Глава 19. В следующий раз я очнулся уже в крепости, в комнате, которую мне выделили по прибытии в эту твердыню. Рядом сидела с какой-то книгой в руках одна из могинь жизни. Как и в прошлый раз, лежал на животе. Видно, сильно моей спине досталось, раз такие строгости. Она заметила, что я очнулся, тут же отложила книгу в сторону. — Добрый день, болезный! — произнесла лекарка. — Ты как? Сразу заметил, что говорила женщина без прежнего высокомерия, даже с какой-то теплотой в голосе, такой несвойственной большинству магов. «Пить!» – прошепел я. В горле снова было сухо. Интересно узнать, сколько я так валяюсь. Вот, только аккуратно. Женщина поднесла к моему рту кружку и напоила зельем. На этот раз сознание не спешило меня покидать, поэтому решил немного узнать о том, как дела у наших войск. Больше всего было любопытно, начали ли водаги убегать на свою землю, но в первую очередь поинтересовался о другом. «Как моя спина? Что с ней?» «Плохо все», — нахмурилась лекарка. «Мы сейчас по очереди около тебя дежурим, чтобы зараза не распространялась. Боль тоже сняли, но это все наши возможности в твоем случае. Тебе маг жизни нужен, гораздо опытнее и сильнее, чем мы». «Понятно», — прошептал я. Уточнять о своем здоровье дальше не стал. Зачем самому себя расстраивать? И так плохо. Что с водагами? Уходят? Уходят. Только пока не все. Часть по имперским землям разбегается. Ищут, что еще можно с собой прихватить. Но их становится все меньше. Наши разведчики сообщают, что эти твари уже между собой начали стычки устраивать. Причем были и небольшие сражения крупных групп. Женщина засмеялась. «Пока до своего дома доползут, больше потерь понесут, чем от наших войск». «Об их вожде что-нибудь слышно?» «Угу, убит он. Сразу же и пришили, как только узнали о смерти шамана. Точно никто не может сказать, как все произошло. Но то, что он мертв, не вызывает сомнений. Да и племя его здорово прорядили. Врагов он себе нажил немало». «Хорошо», — нашел в себе силы улыбнуться я. «С наемником и парнем Лероком все в порядке. Они должны были меня принести к туннелю». «Да что с ними будет?» – удивилась Магиня. «Десятник заходил к вам несколько раз, интересовался о здоровье. А мальчишка этот по крепости болтается, уже всем растрепал, какой он подвиг совершил. И вообще, если бы не его участие, то ничего бы у тебя не получилось. Эта графиня тоже ошивается, проходу никому не дает» волнуется за тебя и хочет, чтобы ты лично это увидел. С трудом смогли выпроводить отсюда, не хотела уходить. Если на самом деле подтвердится, что благодаря тебе водаги обратно повернули, то император не поскупится. Вот девка и засуетилась. Ты же теперь не простым простолюдином будешь, а аристократом. А учитывая твою универсальность, то будут стараться тебя захомутать многие аристократки при активной поддержке родителей. «Мне сейчас не до поиска второй половинки. Школу окончить надо». а тебя никто и спрашивать не будет», — захохотала женщина. «Теперь остерегайся много вина пить. Иначе быстро кто-нибудь из особо шустрых аристократок в твоей постели окажется. А потом не вывернешься. Придется жениться». Я с удивлением покосился на развеселившуюся могиню. Не совсем ее понял. «Ну да, универсал. Возможно, дадут дворянство». «Да и в любом случае бы дали Не сегодня-завтра стану магом четвертой ступени. Причем многим известно о моем прогрессе. Сейчас-то что изменилось?» Этот вопрос решил уточнить. «А что изменилось-то?» – поинтересовался я. «Ну, стану дворянином. Так в любом случае стал бы. Причем, если бы и войны не было. Учиться-то я не собирался бросать. Ты же толком ничего не знаешь. Веселье сразу пропало с женщиной». К нам тут несколько разведчиков пробилось с укреплений. Приказали готовиться к выдвижению к границе обратно свое забирать. Сейчас проще все будет. Будем громить отдельные отряды. Вот и нас к этому делу решили привлечь. Армия Водагов, которая блокировала дорогу к нашей твердыне, ушла. Причем одна из первых. А какое отношение это имеет к моей женитьбе? «Да никакое!» – махнул рукой женщина. «Это я так, к слову сказала. Дело в том, что люди с укреплений нам сообщили о потерях, которые понесла армия людей. Они просто огромны. Причем это касается и дворян тоже, даже в первую очередь. Говорят, что некоторые рода под корень вырезали. Уцелели только женщины, а остальные полегли на этих укреплениях. А на врага бросали не только взрослых мужчин, но и юношей твоего возраста, и даже младше, понимаешь? Сейчас в империи будет большая нехватка женихов-дворян, поэтому мамаши девушек на выданье будут хвататься за всех подряд. Да уж, об этом я не подумал. А зря, вот я тебе и говорю, чтобы поосторожней был. Мало ли что, ты хоть и худородным будешь, но твоя универсальность все меняет, да и не до выбора сейчас будет» ни одна я такая умная. Все понимают, что можно своей дочурке подходящую пару не найти. Просто не будет, если только за мужиков деревенских отдавать или детей на стороне нагуливать. Твоя подружка, графиня, когда услышала новости о потерях, тогда и засуетилась пуще прежнего. Умная девочка, присмотрись к ней. Не до этого сейчас. В живых бы остаться. Сами говорите, что со спиной у меня все скверно. Да ты не переживай. Распространение заразы я со своими подругами остановила, так что удержать тебя сможем. Тут другая проблема. Мы полностью тебя излечить не можем, не наш уровень. Поэтому и нужно дождаться подхода войска императора. Учитель твой, я думаю, сможет у него попросить лекарку, которая за здоровьем императорской семьи следит. Хорошо бы, вздохнул я и только после этого спохватился. Даже при попытался отчего мое тело пронзила сильная боль. — Учитель? Он же погиб. Так и знал, что так отреагируешь. Живой он. Причем прибыл в крепость впереди вас, с парой десятков наемников. Очень был зол на тебя. Повезло, что ты не прибыл раньше. Иначе бы он тебе голову отвернул. Вот ведь у меня даже дыхание перехватило от радости. Жив, вредный старикашка. А сейчас он где? В крепости? Где ему еще-то быть? причем приказал наемникам разыскать все уцелевшие отряды, до да отсюда вести, приказ императора выполнять. Хочет в кулак всех собрать и начать громить небольшие отряды водагов, которые к себе возвращаются. А ко мне почему не заходил? Да и он сильный маг жизни, должен был меня вылечить. Не такой он и сильный в магии жизни, ответила лекарка. Говорю же, тебя спас только амулет, в противном случае ты бы сгнил через пару часов. «Можешь его сюда позвать?» — попросил я. «Не верится, что он живой остался. Да и любопытно, как так получилось?» «Я что, на идиотку похожа?» — возмутилась лекарка. «Он сейчас со своим другом пьянствует. Я туда не пойду. Да и не служанка тебе, чтобы бегать куда-то. Сам протрезвеет и придет». Расспрашивать могиню о том, как наставник умудрился остаться в живых, я не стал. Что-то сомневаюсь, что он с ней этим поделился сам у него поинтересуюсь, как придет. Видел я, какая толпа водагов вокруг него была, когда мы в лес убегали. Постепенно стала накатывать усталость, и я закрыл глаза. Впервые за несколько дней не потерял сознание, а просто уснул. Не знаю, сколько проспал, совсем утратил чувство времени. Проснулся от громкого разговора. Увидеть, кто меня навестил, не смог. Но вот голос узнал сразу, причем снова дернулся, чтобы встать и застонал от пронзившей все тело боли. «Ага — Ага! — воскликнул учитель, пьяный в стельку. — Вот и мой недоумок очухался. Он встал, пошатываясь сбоку, чтобы у меня была возможность его видеть, и принял грозный вид. Совсем не изменился, хотя о чем я? Времени-то прошло немного, никаких ран на его теле не заметил, да и незаметно было, что его что-то беспокоит. — Здравствуйте, наставник! — поприветствовал я его. Губы у меня сами растянулись в улыбке. Очень рад вас видеть живым. Наставник удивленно посмотрел на кого-то невидимого мне. У него что, мозг гнить начал? Чего это он несет? Я не понял. Этот идиот меня похоронил уже? Да и улыбается он как-то странно, как слабоумный. Все у него с головой в порядке, ответила лекарка уже другая, самая болтливая, которая ко мне в комнату пьяная ломилась. «Действительно, чего это я? Чего еще можно было ожидать от этого оболтуса? Он и когда здоровым был, особо умом не блистал, а тут еще и ранение сказывается. Да и чему в его голове гнить-то, если только навозу? Ладно, не об этом сейчас. Ты пошла за дверь, позже позову, а нам тут поболтать нужно». Когда за женщиной закрылась дверь, учитель потребовал. «Давай рассказывай, как умудрился шамана убить». «Конечно, я уже слышал историю от наемника, да и от этого сопляка, которого ты в крепость приволок, тоже. Теперь хочется узнать подробности от главного действующего лица». Рассказал все без утайки. Наставник, несмотря на свой нетрезвый вид, слушал молча, только изредка задавая уточняющие вопросы. Повествование мое закончилось на том, когда в меня попали заклятием, из-за которого я и лежу сейчас в постели. — Да, повезло тебе, — задумчиво произнес учитель. — Хоть и глупо отрицать, что славное ты дело совершил, догадывался, что тебе могли и не дать вырваться. Только благодаря еще двум идиотам, которые шаманов отвлекли, тебе и удалось удрать. — Догадывался, только не хотел, чтобы моя семья была убита и съедена. Поэтому и пошел на такое. — Как вы смогли удрать от водагов, наставник? Я на самом деле считал, что вас убили. «Удрать?» — Архимаг задохнулся от возмущения. «Я смог удрать? Да как ты смеешь такое нести, сопляк? Я просто ушел, причем не торопясь. Лучше учись, и тогда тебя тоже никто не сможет взять голыми руками», — неожиданно успокоился он. «Позже разберем заклятие, которое я применил. Тебе будет полезно его знать. Конечно, не скоро ты его изучить сможешь. Расскажи-ка мне другое» почему вы, два недоумка, не вернулись на нашу стоянку? Так там в Адаге могли быть, поэтому и решили не рисковать. Вы подумали, что они вас там дожидаться будут? Совсем что ли не соображаете? За нами очень долго гнались, поэтому и ушли как можно дальше, начал оправдываться я. Действительно, надо было все-таки издали осмотреть лагерь. Так все же удачно получилось, шамана убили. С этим не поспоришь. — Ладно, пойду я, дел много, а ты выздоравливай. Думаю, что император, когда узнает об этом, не останется в долгу. Да и мне чего-нибудь перепадет за то, что с таким балбесом мучаюсь. — До свидания, — попрощался я с наставником. — Приходите еще. — Ты молодец, — произнес он, когда встал. — Наверное, и сам не представляешь, что сделал для людей. Сказав это, Архимаг вышел. В комнату вернулась недовольная лекарка. Выставили за дверь как школьницу. В отличие от своей подруги, она не была такой доброжелательной. Причина такой раздражительности оказалась проста. Это мне рассказала Луана, которая тоже меня сегодня навестила. Мой наставник пообещал убить всех трех лекарок, если я умру. Причем говорил он таким тоном, что никто из присутствующих даже не усомнился в его словах. «Убьет хотя бы ради того, чтобы на ком-то сорвать злобу». Графиня мне сообщила, что у учителя на меня какие-то свои планы, поэтому попросила быть осторожным. Еще, блин, одна советчица, одни доброжелатели кругом. Десятник не пришел. Как поведала графиня, он вовсю учится плавать. Это заявление меня очень удивило. Где это можно в горах этим заниматься? Но девушка со смехом сказала, что сам все увижу, когда выздоровею. Над ним вся крепость хохочет. Это наставник приказал наемнику заняться плаванием, чтобы в следующий раз не прятался за спиной ученика, а выполнял приказ. Заинтриговала, зараза. Из непрекращающейся болтовни Луаны узнал, что, оказывается, гильдия наемников подчиняется моему учителю, платит ему за покровительство, а сам наставник подчиняется императору. Вероятно, поэтому архимаг пошел со своими бойцами, а не с имперскими солдатами. Все наемники платят Архимагу сотую часть со всех своих сделок. А он их прикрывает в случае чего. Или помогает решить спорный вопрос с благородными. Не все платить-то хотят. Впрочем, его вмешательство требовалось во время зарождения этой организации. Сейчас никто не рискует кидать наемников. Слишком накладно может получиться. Они же тоже обрастали знакомствами. Поэтому и без наставника могли особо наглым укорот дать. И несколько раз давали. Впрочем, далеко не все аристократы пытались нажиться на наемниках. Многие берегли свою репутацию. Несколько дней я валялся на койке. Мне постоянно меняли повязки на спине. Накладывали какие-то отвары на спину. Впрочем, изменений никаких не чувствовал. Улучшения не было. Но и ухудшения тоже. Резкое изменение в здоровье произошло спустя 10 дней. Ко мне не приходил только ленивый, все навещали. Даже люди, которых я не знал, пытались подбодрить. Похоже, о том, что мне удалось убить великого шамана, знали уже все. В этот день ничего не предвещало беды. Одна из лекарок опять поменяла мне повязки и начала магичить. Но у нее, как я понял, что-то пошло не так. Боль, которая меня перестала мучить, если не шевелиться. Стала возвращаться. Причем очень быстро. Она накатывала волнами. Да и лицо женщины резко изменилось. Она выскочила за дверь. Уже через минуту в комнату ворвались все лекарки, очень обеспокоенные. А потом и учитель. Этого я уже не видел, потеряв сознание. Несколько дней армия людей и их союзников двигалась по имперскому тракту в сторону западной границы попутно громя отряды Вадагов, которые не успели уйти. Солдаты, еще недавно полностью деморализованные, сразу воспряли духом. После отхода части нелюди армия еще несколько дней находилась на укреплениях ожидая подхода небольших отрядов, которые удалось собрать по всей империи. Все это время наблюдали, как орда Вадагов постепенно тает. На штурм больше никто не шел, не до этого им было. На глазах людей несколько раз возникали конфликты. Когда армия нелюдей стала совсем небольшой, император вывел свое войско из укреплений и сам атаковал. Солдаты, обозленные огромными потерями, просто снесли остатки водагов. Маги тоже сил не жалели, а потом выдвинулись следом за отступающим противником. Нельзя им было дать опомниться и собрать свои силы в кулак. Сегодня настроение императора было превосходным. Удалось почти без потерь уничтожить несколько отрядов вместе с шаманами. Но на ночлеп встали недалеко от гор, где располагалась неприступная крепость. «Мой император!» – отвлек от мыслей владетеля земель один из герцогов. Договорить аристократ не успел. Его оттолкнули в сторону, а в шатер буквально вбежал Архимаг Рагон, заставив напрячься охрану. Слишком у него вид был безумный. «Что случилось, мой друг?» — поинтересовался император. «Он давно не видел своего старого знакомого в таком виде». «Приветствую тебя!» — поклонился архимаг. «Мне нужен твой лекарь. Срочно!» «Она тут?» «Да!» — удивился император такой наглости. Он прекрасно знал о вздорном характере старика, но прощал ему такое поведение, зная о его верности. «Мне срочно нужна ее помощь. Точнее, моему ученику!» «Ты забываешь, с кем разговариваешь, маг!» – недовольно сказал герцог. «Такого обращения к главе государства не мог себе позволить никто на его памяти. Пасть, захлопни! Благодаря моему ученику вся орда этой швали возвращается в свои земли. А если бы не он, уже сегодня столицу брали бы штурмом. Сейчас ученик при смерти получил прощальный подарок от шамана. Герцог, позовите Стеллу!» приказал император, пока не начался обмен оскорблениями, которое могло закончиться чьей-то смертью. Аристократ вышел из палатки. «Рассказывай, Рагон!» – приказал глава государства, внимательно осмотрев мага. Архимаг выложил все, что знал. Даже приукрасил немного подвиг своего подопечного. Император не был дураком и прекрасно знал, что не просто так армия Вадагов быстро развалилась. На это должны быть серьезные причины. И вот они появились. Если этот парень действительно сделал то, о чем рассказал Рагон, то его нужно наградить. К тому же он является универсалом. А таким лучше показать, как щедр бывает император к людям, служащим ему. К тому же не надо забывать о больших потерях в армии среди магов. И думать о будущем. Лекарка пришла минут через пятнадцать. Поклонившись главе государства, она посмотрела на Рагона. Сразу стало понятно, что между двумя этими людьми не самые добрые отношения. «Господин Архимаг», — произнесла она, — «какими судьбами к нам? Где дожидались, когда битва окончится?» «Стелла, давай ты в другое время острить будешь, хорошо? Мне помощь твоя нужна», — поморщился Рагон. «Вам и моя помощь? Этого не может быть! Вы же такой великий и могущественный!» «Хватит!» – буркнул Рагон. «Мне нужна твоя помощь. Если окажешь ее, то я тебе буду должен». «Даже так?» – удивилась женщина. «Даже любопытно стала Ради кого ты идешь на такие жертвы?» «Хорошо, я помогу тебе». Уже минут через десять в крепость выдвинулся большой отряд. К наемникам присоединилась охрана императора, который не пожелал лучшую могиню империи отпускать без хорошего сопровождения.